Глава 25. Наследие звериного короля. Днем Малкольм собрал всех студентов и преподавателей в столовой. Саймон, несчастный и виноватый, мялся у двери подальше от глаз друзей, которые заняли их обычный столик. Как бы дядя его не успокаивал, он понимал, что сам виноват. Нужно было сразу все рассказать. Или когда Селеста попыталась похитить Нолана в первый раз, А теперь, благодаря ему, она получила то, что хотела — наследника звериного короля. Все в столовой заинтересованно перешептывались, и Саймону пришлось прикрыть глаза. Его мутило при мысли о том, что она могла сотворить с братом. Вдруг она заключит союз с Орионом и передаст ему Нолана. Вдруг, если Саймон не справится, и Селеста соберет хищника, она убьет собственного внука, чтобы украсть силы звериного короля. Малкольм запрыгнул на пустой стол и кашлянул. Сегодня утром выяснилось, что в школе больше небезопасно, провозгласил он. На данный момент я не могу разглашать подробности, но у меня нет выбора. Приют придется закрыть на неопределенный срок. Толпа ахнула. В смысле? выкрикнул какой-то старшекурсник с медведем на повязке. У нас же скоро выпускной! Вы не можете закрыть школу! Мне придется ответил Малкольм. «Я уже оповестил ваших родителей. Работники школы помогут вам с оформлением билетов на ближайшие даты». «Я искренне извиняюсь». Он спустился, но его обступил рой учеников, взяв кольцо прямо в центре столовой. Саймон медленно двинулся к выходу, не зная, стоит ли начать собираться сейчас или лучше повременить. Как и толпы, появились его друзья. «Что случилось?» — с тревогой спросил Джем. «С тобой все в порядке?» «Селеста похитила Нолана», — пробормотал Саймон. «И это я во всем виноват». Они подошли поближе, и он тихо рассказал о событиях сегодняшнего утра. А когда закончил, Уинтер застонала. «Я же говорила», — сказала она, и тут же получила тычок под ребра от Арианы. «Что? Это правда?» «Не самое подходящее время», — сквозь зубы произнесла новоиспеченная королева-черная вдова. Дэв, расспроси охрану, кто-то должен был что-нибудь видеть». «Возвращайтесь домой. Там вам будет безопаснее», — устало попросил Саймон. Уинтер фыркнула. «У меня больше нет дома», — сказала она, скрестив руки. «И у Арианы тоже». «А мне придется торчать рядом с Ее Величеством, хочу я того или нет», — заметил Дев, тыкая большим пальцем в Ариану. «А я не брошу вас здесь одних», — твердо добавил Джем. «Вместе заварили кашу. Вместе и будем расхлебывать». Мы обязательно разыщем оставшиеся осколки, уничтожим оружие. И тогда Нолана никто не тронет. Но, — начал было Саймон, — все четверо просверлили его взглядами. «Мы тоже живем в этом мире», — сказала Ариана. «И если ты не против, я бы предпочла не подпустить Повелителя Птиц и бывшую Альфу к Силе, с помощью которой можно всех убить. Джем правильно сказал. Мы с тобой в одной лодке. Один ты не справишься». «Ты сам это понимаешь». Саймон помотал головой. Он не мог принять их помощь. «А вдруг с вами что-то случится?» Ариана шагнула к нему и взяла за руку. «Я не шутила, когда обещала найти твою маму. А теперь хватит отрицать неизбежное. Давайте лучше подумаем, как уговорить Малкольма». Он заглянул им в глаза, одному за другим, поражаясь и бесконечно радуясь их верности. Он знал, что недостоин ее. Ведь из-за него пострадал Нолан, но понимал, что никакие возражения их не остановят. Поэтому он, скрипя сердце, кивнул. «Спасибо», — сказал он. «Мы его найдем». «Еще как», — жарко отозвалась Сириана. А когда Малкольм, наконец, выбрался из толпы недовольных студентов, они подошли к нему. Все вместе. Практически час нескончаемых споров ушел на то, чтобы Малкольм разрешил друзьям Саймона остаться, хотя выбора у него не было. Только Джему было куда идти, и он поклялся приковать себя к Саймону, если Малкольм попытается отправить его в Атлантиду. Приют постепенно пустел. Саймон тоже собирал вещи. Он жил в школе лишь с сентября, но все равно ощутил укол ностальгии, пока вытаскивал книги из шкафа и складывал одежду. Он не знал, вернется ли сюда, но надеялся, что рано или поздно приют снова откроют. Помимо него, у него не было дома и он не мог даже представить, что покидает его навсегда. Закончив со сборами, Саймон спустился на колени у стола и потянулся за осколком, который вчера спрятал. Пальцы скользнули по потайной полке, но ничего не нащупали. Нахмурившись, он обернулся мышкой и забрался в тайник, который был пуст. Его охватил ужас. Превратившись в человека, он бросился в угол комнаты, отбросил ковер и приподнял шаткую половицу. Осколок царства рептилий тоже пропал. Перевалившись через кровать, Саймон рывком распахнул ящик комода и вытащил двойное дно. Тетрадь матери лежала на месте, а вот осколка из подводного царства нигде не было. Их украли. Но как? В январе Селеста перевернула его комнату вверх тормашками, но не нашла ящик с двойным дном. Откуда она про него узнала? И кто сказал ей про остальные? Из легких словно выбили весь воздух, и Саймон задохнулся. Нет. Нет. Он бросился в комнату Нолана, на полу которой до сих пор валялись обломки шкафа. Нырнув в тоннель, он превратился в мышь и понесся к выходу, где снова обернулся человеком. Зоопарк уже открылся, и между вольерами бродили посетители, не побоявшиеся ветреного весеннего дня. Но Саймон петлял между ними и думал только об одном. Статуя волка гордо возвышалась над могилой дяди Дерела, залитая дневным светом. Подбежав к ней, Саймон рухнул на колени и отодвинул камень, под которым мама прятала открытки. Он думал, что Нолан не видел, где именно он ищет послание, но, видимо, ошибался, потому что под камнем лежал неровный, вырванный откуда-то листок. Дрожащими руками Саймон развернул записку. «Прости, Саймон. У меня не было выбора. У Селесты есть информация, которая нам нужна. И она хочет спасти маму и остановить Ориона, пока не слишком поздно. Знаю, ты ей не веришь. Зато ей верю я. Я буду осторожен. Обещаю. Позаботься о дяде Малкольме. Передай ему, что у меня все в порядке». Саймон. Сдерживая тошноту, смотрел на знакомый подчерк, а перед глазами мелькали события последней недели. То, как Нолан увидел записку Селесты. То, как Нолан то и дело сбегал в лес в Мичигане. То, как Нолан бросил Ариану, прекрасно понимая, что она останется без защиты. То, как Нолан защищал Селесту и твердил, что его падение — просто случайность, а она не хотела причинить ему зла. Саймон прислонился к статуе, тяжело дыша и не замечая заинтересованных взглядов прохожих. Лишь сейчас он понял, что утром не учуял Селесту. Только Нолана. А потерялся след, потому что у статуи брат превратился в птицу и улетел. Нолана не похитили. Он сбежал по собственной воле, бросив Саймона и направившись прямо в лапы Селесты. И осколки он забрал. С собой текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.